7 сентября 1902 года. В Лондоне. Мой короткий ангажемент в Дели подходит к концу. Появилась возможность на время свернуть дела в Лондоне и провести долгожданный месяц с Джулией и детьми в Дербишире. Завтра я должен отправиться на север. Уилсон выехал раньше, чтобы, как обычно, убрать дубликаты. Сегодня утром я для сохранности перенес аппаратуру Тесла в мастерскую. выдал персоналу жалованье за пару недель вперед, оплатил первоочередные счета и довольно долго обсуждал с Анвином контракты на осень и зиму. Уже видно, что я буду активно занят с середины октября до марта или апреля следующего года. По моей оценке, доходы от этих выступлений, даже после вычета накладных расходов, сделают меня богатым человеком, превысив самые смелые ожидания моей юности. К концу следующего года мне, по всей вероятности, можно будет навсегда оставить сцену. К слову сказать, эта мысль возвращает меня к последней реплике Кеннига. Несколько месяцев назад, вплотную занявшись отработкой «Мгновение ока», я придумал оригинальный завершающий штрих. Эта идея была навеяна давнишними черными мыслями об ужасах возвращения из мертвых. С помощью расчетливо выставленного света, а также искусно наложенного грима, Я добился того, чтобы в конце номера, после перемещения в пространстве, выглядеть изможденным, придавленным тяжестью пережитого испытания. Я собирался появиться перед публикой в обличии храбреца, который заигрывал со смертью и был опален ее дыханием. Без этого эффекта я теперь не обхожусь. Двигаюсь осторожно, словно щадя больные ноги и руки, при ходьбе сутулюсь, поворачиваюсь с трудом, будто у меня не гнется спина и ноет поясница. С безучастным видом я превозмогаю эти недуги. Затем, поразив публику своей необъяснимой транспортацией, прибегаю к помощи мертвенного света и под занавес выхожу на поклоны с видом жертвы, чьи дни сочтены. Наряду с этим я разрабатываю и долговременную стратегию. Попросту говоря, планирую и готовлю собственную смерть. К этой мысли мне не привыкать. Ни один год я числился в покойниках, пока Джулия изображала вдову. А теперь, после стольких транспортаций при помощи дьявольского аппарата Теслы, я совершенно естественно прихожу к мысли об инсценировке собственной смерти. В будущем году собираюсь уйти со сцены навсегда. Хочу забыть бесконечные гастроли, утомительные переезды, неуютные театральные гостиницы, постоянные столкновения с дирекцией. Мне надоело хранить тайну моего иллюзиона и бояться очередных происков Бордена. Но больше всего меня волнует, что дети растут, а я не уделяю им внимания. Еще немного, и Эдвард уедет учиться в университет, а девочки, без сомнения, выйдут замуж. Через год я стану, как привык говорить, материально независимым, и, вложив разумные средства в поместье Колдлоу, смогу обеспечить себя и семью до конца наших дней мир услышит, что великий Дантон, он же Руперт Энджер, умер от рака, развившегося в результате профессиональной деятельности, и случится это осенью 1903 года. А тем временем четырнадцатый граф Колдердейл безглазки и помпы возьмет бразды управления поместьем в свои руки. Это отступление касалось прощальной реплики Кеннига относительно моего, на удивления доброго здравия. Проницательная личность знает обо мне больше, чем положено. Кстати, я много размышлял о его теории насчет двух бордонов Сомневаюсь, что она справедлива. Дело не в том, что исходная посылка ошибочна. Нет, ее подтверждает опыт Каттера, моего прежнего конструктора. Дело в том, что жизнь, подчиненная обману, превращается в безграничное хитросплетение всяких сложностей, Некоторые из них пришли мне на ум во время встречи с Кеннигом. А если задуматься о повседневности? Ни у одного артиста, даже самого именитого, не бывает постоянной занятости. У всех случаются простои, как добровольные, так и вынужденные. Перерывы между ангажементами фактически неизбежны. Выступления и гастроли нередко отменяются, еще не успев начаться. Если Борден вдвое... и один из них не выходит из укрытия, чтобы второй казался единственным и неповторимым Альфредом Борденом, то где и как скрывается первый? Как протекает жизнь прячущегося? Как он общается с братом? Встречаются ли когда-нибудь эти двое? И если да, то как им удается оставаться незамеченными? Сколько других людей посвящено в этот обман? Как можно быть уверенным, что никто из них не проболтался? Раз уж речь зашла о других... то нельзя не задаться вопросом, какое место занимают в этой истории жена и дети Бордена. Если Борден – это два человека, то они не могут одновременно быть мужьями, респектабельной женщины и отцами ее детей. Кто же из них муж, кто отец? Супруга Бордена происходит из приличной семьи и, судя по отзывам, не глупа Что же ей известно о муже? Или ее тоже не посвящают в тайну его личности? Могут ли профессиональные уловки и обманы распространяться на семейную жизнь, на супружескую постель? Неужели эта дама ничего не подозревает, не чувствует разницы между двумя мужчинами? А как же понятны только двоим словечки, фразы и шутки, общие воспоминания, проявления интимной близости? Мыслимо ли, чтобы два человека сработались до такой степени, что втянули глубоко личные дела, соном предосторожностей и секретов, роящихся вокруг какого-то иллюзиона. Гораздо труднее представить себе обратный вариант. Жена Бордена знает всю правду, но почему-то готова с ней мириться. Будь это так, их уговор дал бы трещину много лет назад. В подобном союзе одному из двух братьев неминуемо должна отводиться роль младшего партнера, а это значит, что он, назовем его снова Борден 2, не мог вступить в законный брак с женой Бордена и в ее глазах остается менее родственным членом семьи, нежели Борден 1. Как же все это отражается на супружеских отношениях? Далее. Борден 2, по-видимому, не может считаться и настоящим отцом. Придерживаясь общепринятых норм морали, я полагаю, что не обзаведясь женой, Борден 2 не и потомством стало быть, Он приходится детям дядюшкой, но вынужден держаться от них на расстоянии. Жене, матери не остается ничего другого, кроме как разными способами отлучать его от семьи. Это чрезвычайно зыбкое положение. Оба этих объяснений настолько маловероятны, что я вынужден выдвинуть третье. Братья Бордены сознательно не посвятили миссис Борден в свою тайну и все годы пытались водить ее за нос, но она не противилась. Она сама догадалась, что происходит, трудно было бы не догадаться, но по известным только ей причинам делала вид, что всем довольна. Хотя моя теория не лишена слабых мест, я считаю ее наиболее убедительной из всех возможных, но ситуация выглядит более чем странно. Я и сам способен зайти, и нередко захожу достаточно далеко, чтобы сохранить свои секреты, но не допущу, чтобы таинственность превратилась в навязчивую идею. Неужели Борден и его предполагаемый брат — это пара одержимых, какими выставляет их Кенник? Не знаю, что и думать. В конце концов, не в этом дело. Фокус есть фокус, и каждый, кто его видит, прекрасно понимает, что это обман. Но Джулия в свое время жестоко пострадала от враждебных происков Бордена. Был случай, когда и моя собственная жизнь, по милости Бордона, висела на волоске. Думаю, мой недруг из тех, кто способен превратить свои секреты в фетиш. К несчастью, злой рок столкнул меня именно с ним. И надо же было такому случиться. Эта вражда навела меня на идею нового иллюзиона, который теперь определяет мою судьбу. 27 ноября 1902 года. где-то между Уэйкфилдом и Литцем. После длительного и благотворного отдыха в Дербишере с Джулией и детьми я снова в дороге. Завтра начинаются мои гастроли в театре Короля Вильгельма в лидсе где до конца следующей недели у меня запланировано по два вечерних выступления. Оттуда в Дувр, где мой номер будет гвоздем программы в театре Оверклифф. Затем на неделю вплоть до Рождества – Портсмут. я устал но все же счастлив. Иногда окружающие замечают, как скверно я выгляжу, и с самыми благими намерениями заводит разговор о моем здоровье. Я держусь мужественно. 1 января 1903 года. Итак, наступил год, когда Руперт Энджер покинет этот мир. Я еще не выбрал точную дату моей кончины, Но это произойдет никак не раньше завершения американского турне. Мы отплываем из Ливерпуля в Нью-Йорк через три недели и вернемся только в апреле. Проблема устранения дубликатов решена не полностью. Хорошо еще, что яркий миг мне предстоит показывать в среднем не чаще раза в неделю. При необходимости придется сделать то же, что и раньше, но Уилсон заверяет меня, что нашел выход. Как бы то ни было, продолжение следует. Джулия и дети едут со мной. Эти гастроли впоследствии назовут прощальными. 30 апреля 1903 года. Я дал указание Анвину продолжить прием заявок на мои выступления до конца этого года и даже на первые месяцы 1904 года. Однако в конце сентября я умру. Вероятно, это случится в субботу, 19 сентября. 19 мая 1903 года. В Лоустофте. После головокружительного тура по таким городам, как Нью-Йорк, Вашингтон, Балтимор, Ричмонд, Сан-Луис, Чикаго, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, меня принимает городок Лоустофт в графстве Суфолк. В США я мог бы нажить целое состояние, но на таких сценах, как павильон в Лоустофте, я просто получаю гонорар. Наши гастроли продлятся неделю. Завтра первое представление. 20 мая 1903 года. Пришлось отменить оба вечерних выхода. Под угрозой срыва также и завтрашние выступления. Делая эту запись, я с беспокойством ожидаю приезда Джулии. «Я последний болван. Тупой, безмозглый болван». «Это было вчера». Второе вечернее представление. Заканчивается первая часть программы. Писать об этом невыносимо. Недавно я добавил к своему репертуару новый карточный фокус. На сцену приглашается человек из зала. Он берет карту и пишет на лицевой стороне свое имя. Я отрываю уголок карты и передаю его добровольцу. Ущербная карта помещается в бумажный конверт, который я поджигаю. Когда пламя гаснет, я вытаскиваю из пепла крупный апельсин, разрезаю его пополам и достаю оттуда надписанную карту. Естественно, оставшийся у зрителя уголок идеально подходит к месту отрыва. Вчера добровольцем стал, как мне показалось, деревенский житель из здешних мест. Высокий, дородный, он отличался обветренным красноватым лицом и суфолкским выговором. Сидевший в середине первого ряда, он привлек мое внимание еще в самом начале представления. Мельком взглянув на его добродушно туповатое лицо, я сразу наметил этого зрителя в помощники. Он действительно предложил свои услуги, когда я объявил, что мне требуется ассистент. А ведь что-то в нем должно было меня насторожить. Однако пока я выполнял фокус, он неплохо мне подыгрывал и даже пару раз вызвал смех в зале своим незатейливым юмором и наивными репликами. «Возьмите карту», — попросил я его. «Это как же, сэр? На совсем, что ли, взять?» вытаращил глаза доброволец, явно работая на публику. Как же я не догадался, что это был Борден. Он ведь сам дал мне подсказку, написав на игральной карте почти что анаграмму своего имени, Альф Редбан. Но, занятый выполнением трюка, я решил, что так его и зовут. Завершив карточный фокус, я пожал ему руку, поблагодарил, назвав по имени, а затем поаплодировал вместе с публикой, пока Эстер, моя ассистентка, сопровождала его к спуску со сцены в партер Я не обратил особого внимания на то, что несколько минут спустя, когда готовился яркий миг, место Редбана все еще оставалось пустым. В напряжении, с которым всегда связан показ данного номера, я краем глаза заметил отсутствие своего помощника, но не придал этому значения. Вместе с тем я чувствовал, что допустил какой-то промах, но не мог понять, какой именно. И только в момент старта, когда через аппарат Теслы побежал ток, и вокруг моего тела зазмеились щупальца высоковольтного разряда, отчего публика затаила дыхание, я наконец-то осознал, чем чревато отсутствие добровольца. Меня словно громом поразило. Слишком поздно. Установка была включена, и у меня не оставалось выбора. Пришлось продолжать иллюзион. На этом этапе менять ничего нельзя. Даже выбранное мною место материализации четко зафиксировано. Вот координат, который выполняется перед представлением, слишком сложный и трудоемкий процесс, чтобы выполнять его на ходу. Накануне вечером я настроил аппаратуру таким образом, чтобы после транспортации появляться в верхней ложе слева от сцены. По договоренности с дирекцией билеты в эту ложу не продавались. Ложа находилась примерно на той же высоте, что и главный балкон. Ее хорошо видно практически отовсюду. Траектория была рассчитана таким образом, чтобы материализация происходила на перилах ложи. Я должен был появиться над портером, лицом к залу, делая вид, что судорожно пытаюсь сохранить равновесие, при этом беспорядочно размахивая руками и дергаясь всем телом. Во время первого представления все шло по плану, и мое волшебное перемещение сопровождалось визгом, с тревоженными возгласами и выкриками из зала, за которыми последовали оглушительные аплодисменты. Я спускался на сцену по канату, который подбросила вверх Эстер. Для того, чтобы появиться на перилах лицом к публике, мне следовало, находясь внутри аппарата Теслы, стать спиной к ложе. Публике, конечно, это невдомек, но поза, которую я принимаю, воспроизводится вместе моего появления. Поэтому я не мог, находясь внутри аппарата, видеть место, в котором собирался материализоваться. Когда я понял, что Борден где-то рядом, меня оглушила страшная уверенность. Он снова готовит подлость. Вдруг он притаился в ложе и столкнет меня вниз, как только я появлюсь на перилах. Я чувствовал, как неотвратимо нарастает вокруг меня электрическое напряжение, и в то же время, страшно волнуясь не мог не повернуться, чтобы взглянуть на ложу. Ее очертания были едва различимы сквозь грозные белосиние электрические сполохи. Все выглядело спокойно. Не видно было никаких препятствий для моего перемещения. И хотя я не мог заглянуть внутрь ложи, где стояли кресла, ничто не предвещало появление в ней посторонних. Однако намерения Бордена оказались значительно более зловещими. И в следующий миг мне все стало ясно. Когда я обернулся, чтобы разглядеть ложу, катастрофически совпали два явления. Во-первых, началось перемещение моего тела. Во-вторых, из-за внезапного отключения электричества мгновенно прекратилась подача тока. Сразу же исчезли голубые огни, угасло электрическое поле. Я остался на сцене, внутри деревянной клетки аппарата, на виду публики, и, полуобернувшись, неотрывно смотрел на ложу. Транспортация была прервана. Я не сумел ее вовремя предотвратить, и теперь лицезрел свой образ на деревянных перилах. Это был мой призрак, мой дубль, на мгновение застывший в той самой позе, которую я принял, когда оглянулся. Корпус повернут в пол оборота, ноги полусогнуты, голова обращена в сторону, лицом вверх. Передо мной предстал полупрозрачный, Бестелесный фантом меня самого, наполовину завершенный престиж. Пока я его разглядывал, он испуганно распрямился, взмахнул руками и рухнул в ложу, исчезнув из поля зрения. В ужасе от увиденного я выбрался из аппарата Теслы. В этот момент, по заведенному порядку, вспыхнули направленные на ложу прожекторы, чтобы привлечь внимание публики к долгожданной материализации. Зрители как один подняли голову, предвкушая сюрприз, а кое-кто даже захлопал, но аплодисменты быстро смолкли. Смотреть было не на что. Я так и стоял на сцене в полном одиночестве. Трюк был сорван. «Занавес — Занавес! — заорал я в кулисы. — Дайте занавес! Казалось, прошла целая вечность, прежде чем меня услышал механик. Но вот занавес пополз вниз, отделяя меня от публики. Ко мне подскочила Эстер. Сигналом к ее возвращению на сцену должен был стать тот миг, когда я под гром оваций появлюсь на перилах ложи. Верно и долгу, она в смятении выбежала из-за кулис. «Что случилось?» — выкрикнула она. «Доброволец из зала! Куда он делся?» «Понятия не имею. Я думала, он вернулся на место. Он проник за кулисы. Ты должна была выпроводить его прямо в зал!» В сердцах, оттолкнув ее в сторону, Я приподнял кромку тяжелого занавеса и вышел к рампе. Освещение зала успели включить, и зрители, поднявшись с мест, вяло текли к проходам. Было совершенно очевидно, что люди недоумевают и досадуют. На сцену никто не смотрел. Я поднял глаза к ложе. Прожектор был погашен. В мягком свете люстры мне не удалось разглядеть ничего особенного. Вдруг раздался пронзительный женский крик. Затем еще и еще... Он доносился из глубины здания, со стороны ложи. Я бросился за кулисы и наткнулся на Уилса, на который в поисках меня спешил на сцену. Задыхаясь из-за того, что моим легким почему-то не хватало воздуха, я велел ему как можно быстрее разобрать и упаковать аппарат, а сам рванулся к лестнице, ведущей на балкон и в ложе. По ней спускались зрители. Когда я, лавируя между ними, устремился вверх, они чистили меня, на чем свет стоит. Но, похоже, никто не узнал во мне артиста, который только что потерпел позорный провал. Неудачников забывают очень быстро. Каждая новая ступенька покорялась мне все труднее. Из груди вырывались хрипы, сердце колотилось, будто я долго бежал в гору. Я никогда не боялся физических нагрузок и поддерживал хорошую форму, но тут вдруг ощутил себя толстяком и астматиком. С грехом пополам осилив первый короткий марш, Я словно прирос к полу. Меня обтекал людской поток, а я, облокотившись на узорные перила, пытался хоть немного отдышаться. Через несколько секунд я решился продолжить подъем. Не одолел я и пары ступеней, как все мое тело сотряс жестокий кашель, поразивший меня своей силой. Я едва держался на ногах. Сердце стучало, как молот, пульс отдавался в ушах тяжелыми ударами, Все тело покрыло испарина, мучительный сухой кашель вспарывал грудину. Я настолько обессилел, что боялся дышать. А сделав, наконец-то, вдох, снова содрогнулся от кашля, который со свистом вырывался из горла. Ноги не слушались, и я сполз на каменные ступени лестницы. В нескольких дюймах от моей многострадальной головы мелькали туфли и штиблеты последних зрителей. Но меня совершенно не тревожило, что обо мне подумают. Там меня и нашел Уилсон. Он помог мне сесть и поддерживал как ребенка, пока я пытался восстановить дыхание. В конце концов я кое-как отдышался, но тут меня пробрал сильнейший озноб. Грудь превратилась в сплошной очаг боли. И хотя я совладал с кашлем, каждый вдох и выдох приходилось делать очень осторожно. Наконец я сумел выговорить. «Ты видел?» Сдается мне, сэр Альфред Борден пробрался за сцену. Нет, я не о том. Ты видел, что было после отключения тока? Я ведь стоял у пульта, мистер Энджер. Как обычно, при исполнении яркого мига место Уилсона за сценой, и зрители его не видит поскольку он скрыт задником павильона. Ему известен каждый мой шаг, но он действительно меня не видит на протяжении почти всего номера. Задыхаясь, я описал мелькнувший в ложе престиж, неотличимый от меня. Уилсон растерялся, но тут же предложил сбегать в ложу. Он так и сделал, пока я беспомощно лежал на холодных голых ступенях. Вернувшись через пару минут, Уилсон доложил, что в ложе никого нет, но кресла разбросаны по полу. Пришлось просто принять к сведению все, что он сообщил. У меня нет причин сомневаться в его наблюдательности и преданности. Уилсон стащил меня с лестницы и помог добраться до сцены. К этому времени я достаточно восстановил силы, чтобы держаться на ногах без посторонней помощи. Пристально всмотревшись в верхнюю ложу и окинув взглядом опустевший зал, я не обнаружил никаких признаков престижа. Мне ничего не оставалось, как выбросить его из головы, тем более что значительно большее беспокойство вызывала моя внезапная немощь. Каждое движение давалось с трудом. Кашель коварно затаился в груди, готовый в любой момент вырваться наружу. Опасаясь этого, я берег силы, пытаясь выровнять дыхание. Уилсон нанял Кэп, благополучно доставил меня в гостиницу и сразу же распорядился известить о случившемся Джулию. Он также вызвал врача, который приехал с большой задержкой и обследовал меня весьма небрежно. По окончании осмотра он заявил, что не видит никаких нарушений, поэтому, расплатившись с ним, я решил наутро пригласить другого лекаря. Я долго лежал без сна, но в конце концов впал в забытье. Пробудившись сегодня утром, я почувствовал себя немного бодрее и сумел спуститься по лестнице без посторонней помощи. В гостиничном холле меня ожидал Уилсон, который принес известие, что Джулия прибудет в полдень. Я уверял его, что уже начинаю приходить в себя, но он объявил, что выгляжу я неважно, и в самом деле, после завтрака я снова ощутил упадок сил. Скрипя сердце, я отменил оба вечерних представления, и пока Уилсон был в театре, изложил здесь события минувшего дня. 22 мая 1903 года. В Лондоне. По настоянию Джулии и совету Уилсона отменил оставшиеся выступления в Лоустофте. Такая же судьба постигла представления запланированные на следующую неделю. Краткосрочный ангажемент на сцене Хайгейтского придворного театра. Пока не решил, что делать с выступлениями в Астории, это в дерби, намеченными на первую неделю июня. Пытаюсь по возможности делать хорошую мину при плохой игре, никому не показывая, что во мне сидит потаенный страх. Если говорить коротко, я боюсь, что никогда больше не смогу выйти на сцену. Последний выпад Альфреда Бордена сделал меня полуинвалидом. Меня осмотрели три врача, включая Эскулапа, который посетил меня в Лоустовской гостинице, и моего домашнего доктора в Лондоне. Они в один голос утверждают, что я здоров, и не находят никаких видимых признаков недуга. Когда я жалуюсь на одышку, они простукивают мне грудь и назначают прогулки на свежем воздухе. Когда я напоминаю, что при подъеме по лестнице у меня заходится сердце, Они прослушивают грудную клетку и рекомендуют соблюдать диету, а также поменьше волноваться. Я толкую им, что быстро утомляюсь, а они советуют побольше отдыхать и пораньше ложиться спать. Мой постоянный лондонский врач, уступая моим настоятельным требованиям провести какие-нибудь объективные обследования, взял у меня анализ крови, но, как я понимаю, исключительно ради моего спокойствия. Через некоторое время он сообщил, что кровь сильно разжижена. но добавил, что в моем возрасте это бывает, и прописал тонизирующую микстуру с высоким содержанием железа. После ухода врача я сделал самое простое. Я взвесился. Результат меня ошеломил. Оказывается, я похудел почти на 30 фунтов. В зрелые годы, как правило, я весил около 12 стоунов, что составляет примерно 168 фунтов. Вес — это то немногое, что на протяжении долгих лет оставалось у меня неизменным. Сегодня утром я обнаружил, что вешу около 139 фунтов, то есть не дотягиваю даже до 10 стоунов. Между тем в зеркале я выгляжу как всегда. Лицо не осунулось, глаза не покраснели, скулы не выступают, подбородок не заострился. Правда, вид у меня изможденный, а кожа приобрела землистый оттенок, что для меня не характерно. Однако по виду не скажешь, что я не в состоянии без одышки преодолеть и половину короткого лестничного пролета. Незаметно и то, что я потерял почти шестую часть своего нормального веса. Это нельзя объяснить никакими естественными или умозрительными причинами, кроме моего неполного перемещения. Электрическая передача информации была выполнена лишь частично, что и помешало полному восстановлению в конце процесса. Снова козни Бордена привели меня на край могилы. Ближе к вечеру. Джулия объявила, что видит свою задачу в восстановлении моего здоровья усиленным питанием, и сегодняшний ланч — недвусмысленное тому подтверждение. Однако, не съев и половины, я совершенно присытился, почувствовал тошноту и поспешил выйти из-за стола. После этого я немного вздремнул и только что проснулся. Сейчас у меня возник некий замысел, последствия которого еще нужно обдумать. Конфиденциальность этих записей позволяет мне раскрыть один секрет. Перед тем, как включить аппарат Теслы, будь то на репетиции или во время представления, я всегда тайком опускал в карман пару золотых монет. С какой целью это делалось, думаю, вполне очевидно. Своим финансовым благополучием я обязан не одним только гонораром за выступление. Говоря по совести, Тесла предупреждал меня о недопустимости таких поступков. Будучи высоконравственным человеком, он настойчиво предостерегал меня от соблазна стать фальшивомонетчиком. Он приводил и научные доводы. Аппаратура калибруется на мой конкретный вес, естественно, с определенными допусками, обеспечивающими безопасность. И присутствие у меня на теле небольших, но тяжелых предметов типа золотых монет может ухудшить точность переноса на большие расстояния. Поскольку я доверяю научным знаниям Теслы, вначале я решил брать с собой только бумажные деньги, но в результате возникал неизбежный риск, связанный с дублированием серийных номеров банкнот. Я все еще беру с собой на каждое представление несколько купюр высокого достоинства, но в большинстве случаев предпочитаю все же пускать в ход золото. У меня никогда не возникало проблем, связанных с точностью работы установки, о которых предупреждал Тесла, по-видимому, это обусловлено тем, что я перемещаю себя только на малые расстояния. Сегодня, пробудившись от послеобеденного сна, я исследовал три монеты, подвергшиеся вместе со мной транспортации в четверг вечером. Взяв их в руки, я сразу заподозрил, что они весят меньше положенного, взвесив их на конторских весах и сравнив с монетами аналогичного достоинства, не подвергавшимися переносу, я удостоверился, что они действительно стали легче. Расчет показал, что они, так же, как я, потеряли около 17% своей массы, хотя выглядели как обычные монеты, имели такие же размеры и издавали при падении на каменный пол точно такой же звон. Но, так или иначе, их вес был уже не тот. 29 мая 1903 года. Прошла неделя. и никаких улучшений. Меня не отпускает страшная слабость. Хотя я практически здоров, температура нормальная, телесных повреждений нет, ничего не болит, приступы тошноты прошли, от малейшего физического усилия меня охватывает невыносимая усталость. Джулия продолжает попытки вернуть мне здоровье усиленным питанием, но прибавка в весе ничтожна. Мы оба притворяемся, будто я иду на поправку, но не хотим признать очевидное. Мне никогда не удастся восстановить то, что от меня ушло. При вынужденном физическом безделье мой мозг продолжает работать нормально, что только усиливает разочарование от крушения надежд. С крайней неохотой, уступив настояниям близких, я отменил все намеченные выступления. Чтобы как-то отвлечься, включаю аппарат Теслы, и пропускаю через него небольшие порции золота. Я не жаден и не хотел бы привлекать к себе лишнего внимания чрезмерным обогащением. Мне нужно ровно столько, сколько требуется для безбедного существования нашей семьи. В конце каждого сеанса я тщательно взвешиваю транспортированные монеты, но пока все остается в разумных пределах. Завтра мы возвращаемся в Колдлоу Хаус. 18 июля 1903 года В Дербишире Великий Дантон скончался. Смерть иллюзиониста Руперта Энджера наступила в результате увечий, полученных им на сцене театра-павильон в городе Лоустофте во время неудачного выступления. Он умер в своем лондонском доме в Хайгейте, оставив вдову с тремя детьми. 14-й граф Колдердейл все еще живет, хотя и не здравствует. Со смешанным чувством он прочел собственный некролог, помещенный в газете «Таймс», привилегии которой удостаиваются немногие. Конечно, некролог напечатан без подписи, но я догадался, что составлен он не бордоном Моя карьера, естественно, описана в самых светлых и положительных тонах, в тексте не чувствуется ни зависти, ни завуалированной обиды, которые обычно проглядывают между строк, если к сочинению некролога привлекается кто-то из соперников умершего. Хорошо, что хотя бы к этому бордан не приложил руку. Делами Энджера теперь занимается адвокатская контора. Он и вправду скончался, его тело действительно было положено в гроб. В этом я усматриваю последний иллюзион Энджера. Он предоставил для похорон свой собственный труп. Джулия официально считается его вдовой, а дети — сиротами. Все они присутствовали на Хайгейтском кладбище во время похорон, которые прошли без участия посторонних. По желанию вдовы пресса не была допущена на церемонию прощания, не видно было также поклонников и почитателей. В тот же день я инкогнито вернулся в Дербишир, сопровождаемый Уилсоном и его семьей. И он и Гертруда согласились остаться у меня в качестве компаньонов. У меня есть возможность щедро вознаграждать их услуги. Джулия с детьми приехала через три дня. Пока она считается вдовой Энджера, но как только люди о нас забудут, она без лишней шумихи превратится в соответствии со своим законным правом в леди Колтердейл. За минувшие годы я, можно сказать, привык переживать собственную смерть. Но то, что удалось в этот раз, больше повторить не смогу. Мне не суждено вернуться на сцену. Теперь я исполняю только одну роль, ту, в которой мне отказывал старший брат. Я ищу, чем заполнить грядущие дни. После глубокого потрясения от случившегося в Лоу-Стофте я обрел равновесие в моем нынешнем существовании. Болезнь больше не изнуряет меня, и состояние, по крайней мере, не ухудшается. Не могу похвастать избытком сил и энергии, но и не стою одной ногой в могиле. Здешний врач повторяет то, что я уже слышал в Лондоне. Хорошее питание, прогулки на свежем воздухе, душевное спокойствие и положительные результаты не заставят себя ждать. итак я врастаю в тот образ жизни, который в общих чертах набросал по возвращении из Колорадо. В доме и поместье накопилась масса дел. а поскольку имение годами управлялось, как Бог на душу положит, многое здесь пришло в упадок. К счастью, теперь моя семья располагает достаточными средствами, чтобы приняться за решение самых насущных задач. Я дал указание Уилсону смонтировать аппарат Тесла в подвале, пояснив, что собираюсь время от времени репетировать яркий миг, готовясь к возвращению на сцену. В действительности, планы его использования, конечно, не имеют с этим ничего общего. 19 сентября 1903 года. Пишу только для того, чтобы отметить. Сегодня число, на которое я некогда назначил смерть Руперта Энджера. День прошел, как любой другой, тихо и, если не считать треволнений, связанных с моим состоянием здоровья, мирно. 3 ноября 1903 года. Прихожу в себя после пневмонии. Болезнь меня едва не доконала. С конца сентября лежал в Шеффилдском королевском госпитале и только чудом остался в живых. Сегодня первый день дома. Я уже могу достаточно долго сидеть, чтобы делать записи. Вересковый пустошь за окном радует взгляд. 30 ноября 1903 года. «Выздоравливаю. Почти достиг того состояния, в котором возвратился сюда из Лондона. То есть, по официальным заключениям все хорошо, а по сути, отнюдь не блестяще». 15 декабря 1903 года. Утром в половине одиннадцатого Адам Уилсон пришел ко мне в библиотеку и сообщил, что внизу ждет посетитель, желающий со мной встретиться. А оказалось, это Артур Кенник. Я с удивлением крутил в руках его визитную карточку, не догадываясь о целях этого визита. «Передай, что я приму его позже», — бросил я Адаму и отправился в рабочий кабинет, чтобы собраться с мыслями. «Не мои ли похороны привели сюда кенига Фальсификация собственной смерти — дело нечистое. Подозреваю, что такое деяние может быть истолковано как противоправное». хотя трудно себе представить, какой от него вред другим. Но раз Кенниг явился сюда, значит, он прознал о фиктивности похорон. Не вздумал ли он меня шантажировать? Все-таки я не совсем доверяю мистеру Кеннигу и не могу понять, что им движет. Заставив визитера минут пятнадцать томиться в ожидании приема, я попросил Адама проводить его ко мне наверх. По лицу Кеннига было видно, что настроен он весьма серьезно. После взаимных приветствий я усадил его в кресло, лицом к своему письменному столу. Первым делом он меня заверил, что этот визит никак не связан с его работой в газете. «Я здесь в качестве посредника, милорд», — произнес он, — «и выступаю как частное лицо по поручению третьей стороны, которая, зная о моем интересе к магии, просила меня обратиться с предложением к вашей супруге». «Обратиться с предложением к Джулии?» переспросил я в неподдельном изумлении. «Что же вы собираетесь ей предложить?» Кеннигу явно было не по себе. «Ваша супруга, милорд, является вдовой Руперта Энджера. Я уполномочен сделать ей предложение, поскольку она выступает именно в этом качестве. Но, учитывая события прошлого, я подумал, что лучше будет вначале обратиться к вам. О чем идет речь, Кенниг?» Он положил на колени небольшой кожаный чемоданчик, с которым появился в кабинете. М -м -м. Третья сторона, в интересах которой я действую, желает продать некие записи, целую рукописную книгу, личные мемуары, которые, полагаю, могли бы заинтересовать вашу жену. Мой доверитель надеется, что у леди Колдердейл, то есть у миссис Энджер, возникнет желание приобрести эту рукопись. Третья сторона м -м, не осведомлена о том, что вы, милорд, живы-здоровы, И поэтому я оказался в положении, когда не только придаю интересы доверителя, пославшего меня с этим поручением, но и подвожу персону с которой должен вести переговоры. Но мне думается в сложившихся обстоятельствах... Чья эта рукопись? Альфреда Бордена. Она у вас с собой? Конечно. Открыв чемоданчик, он извлек оттуда толстый бювар с запирающейся пряжкой. Кенниг протянул его мне, но осмотреть находящуюся внутри книгу я не смог. Переведя взгляд на Кеннига, я увидел у него в руке ключ. «Мой доверитель запрашивает за этот фолиант 500 фунтов, сэр». «Это не фальшивка?» «Конечно, нет. Вам достаточно будет пары строк, чтобы в этом убедиться». «Но стоит ли эта штука 500 фунтов?» «Полагаю, вы оцените ее намного выше». Записи вел сам Борден. Они имеют непосредственное отношение к секретам его магии. Он детально разрабатывает здесь свою теорию иллюзионизма и объясняет, как выполняются многие из его трюков. В тексте встречаются намеки на тайную жизнь близнецов. По-моему, это в высшей степени интересное сочинение. Гарантирую, что вы придете к такому же выводу. Я задумчиво повертел Бювар в руках. «Кто ваш доверитель, кеник Кто хочет на этом заработать?» Было видно, что он, не имея опыта в делах такого рода, чувствует себя весьма неловко. «Вы сказали, что подвели своего клиента. У вас внезапно проснулись угрызения совести?» «Тут дело не шуточное, милорд. Судя по вашей реакции, до здешних мест еще не дошла главная из принесенных мною новостей. Знаете ли вы, что Борден недавно умер?» Я вздрогнул, и это послужило для него недвусмысленным ответом. Точнее говоря, умер один из двух братьев. «В вашем голосе сквозит неуверенность», — заметил я. «Почему?» «Потому что этому нет убедительного подтверждения. Мы оба знаем, с какой одержимостью Бордены скрывали подробности своего существования, поэтому ничего удивительного, если после смерти одного, оставшийся в живых, будет продолжать в том же духе. Слишком много сил было потрачено на поддержание этой видимости. В таком случае откуда вы все это знаете? А, понимаю. От той самой третьей стороны, которая прислала вас с этим поручением. Кроме того, у меня есть косвенные доказательства. Например, я не хотел, чтобы он уклонялся от темы. Например, известный иллюзион... больше не включается в программу профессора магии. За последние полтора месяца, что я хожу на его представление, этот номер не исполнялся ни разу. Ну, знаете, тому могло быть множество причин, заметил я. Мне тоже случается бывать на его выступлениях. Он далеко не всегда показывает этот трюк». «Вы правы. Но истинная причина, думаю, в том, что для выполнения трюка необходимо присутствие обоих братьев». «Думаю, пора открыть имя вашего доверителя, Кенниг». «Милорд, насколько мне известно, вы некогда знавали американку по имени Олиф Уэнском». «Теперь я понимаю, что он произнес это имя совершенно правильно. Именно так я его и записываю. Однако тогда, под впечатлением нашей беседы, мне послышалась Оливия Свенсон, что и послужило причиной небольшого недоразумения». Сначала я подумал, что мы имеем в виду одну и ту же особу. Потом он повторил имя более разборчиво, и я решил, что речь идет о ком-то другом. Наконец я вспомнил, что Оливия, перейдя к бордану взяла девичью фамилию своей матери. «По причинам, которые вам, наверное, понятны», сказал я, когда мы во всем этом разобрались, «я никогда не говорю вслух о мисс Свенсон». «Да, да, прошу меня простить за это упоминание». Однако она имеет прямое отношение к истории этой рукописи. Мне известно, что мисс Уэнском, или Свенсон, как вы ее знали, несколько лет тому назад работала с вами, но потом переметнулась в стан Бордена. В течение какого-то времени она ассистировала ему на сцене, но этот срок был недолгим. Примерно в это время вы потеряли ее из виду». «Я подтвердил, что так оно и было». «Оказывается», — продолжал Кенниг, У близнецов Борденов есть секретное пристанище в северной части Лондона. Это роскошная квартира в респектабельном районе Хорнси. Именно там проживал инкогнито один из братьев, тогда как другой наслаждался домашним уютом в сент джонсвуд Они регулярно менялись местами. После своего м -м, дезертирства от вас, мисс Уэнском тоже перебралась в Хорнси, где проживает по сей день». и будет проживать все в той же квартире, если суд решит дело в ее пользу. Суд? Мне не сразу удалось переварить все эти новости. кеник объяснил. Ей пришло извещение с требованием освободить квартиру за неуплату. На следующей неделе ее выселят принудительно. Как иностранной подданной, да еще без постоянного места жительства, ей будет грозить депортация. По этим причинам она и обратилась ко мне, зная о моем интересе к мистеру Бордену. Она считает, что я могу ей помочь. За мой счет...» Кенниг состроил печальную гримасу. «Не совсем так, но...» «Продолжайте». «Возможно, вам будет интересно узнать, что миссис Уэнском даже не догадывалась о существовании двух братьев. Она до сих пор отказывается верить, что ее водили за нос». «Однажды я и сам у нее об этом спрашивал», признался я. вспомнив наше выяснение отношения в Ричмонде. Она заявила, что Борден один человек, а не два. Я не скрывал своих подозрений. Но теперь даже мне трудно поверить в собственные догадки. У Бордена, ныне покойного, случился разрыв сердца, когда он находился в своем гнездышке в Хорнсе. Мисс Уэнском вызвала его лечащего врача, и тот констатировал смерть. После того, как тело увезли, явились полицейские. Она им рассказала, кем был умерший. Они ушли, чтобы опросить соседей, и больше не возвращались. Позднее она решила побеседовать с тем врачом, но связаться с ним не было никакой возможности. Его секретарь сообщил, что мистер Борден действительно перенес тяжелый приступ, но быстро оправился и только что выписался из больницы. Этому известию мисс Уэнском никак не могла поверить, потому что Борден умер у нее на руках. Она снова обратилась в полицию, но к ее изумлению информация подтвердилась. «Все это рассказала мне сама мисс Уэнском». Итак складывается следующая картина. Она понятия не имела, что Борден жил на два дома. Он совершенно заморочил ей голову. Ей всегда казалось, что Борден проводит с нею почти все дни и ночи, а в остальное время сообщает ей, где находится. Кеник подался вперед. Он воодушевился, излагая эти подробности. Конечно, она была потрясена его внезапной смертью. Любая женщина на ее месте скорбела бы точно так же. Но могла ли она заподозрить, что эта история будет иметь продолжение? Ведь если верить ее словам, он действительно умер. Она утверждает, что находилась около покойника больше часа, пока не явился врач, и труп за это время успел остыть. Доктор осмотрел тело, констатировал смерть и обещал по возвращении к себе в клинику выписать свидетельство. И что же? Теперь лица, причастные к этому делу, все отрицают, а сам Альфред Борден, как ни в чем не бывало, выступает на сцене, показывает фокусы и совсем не напоминает покойника. Если она по-прежнему считает, что бордон был только один, то как, черт побери, она объясняет эти странные явления, перебил я. Я задавал ей этот вопрос, не сомневайтесь. «Вы не хуже меня знаете, что в области иллюзий она особо сведущая». По ее словам, она долго размышляла и пришла к печальному выводу, что бордан просто имитировал собственную кончину при помощи магии, например, проглотил какое-нибудь зелье. В общем, пустился во все тяжкие, чтобы только от нее избавиться. «Вы ей сказали, что у Бордена был брат-близнец?» «Да». Она только посмеялась и заверила меня, что женщина, которая пять лет живет с мужчиной, знает его как облупленного. Гипотезу о существовании двух Борденов она отвергает безоговорочно. Некоторое время тому назад я уже высказывал свои мысли по поводу отношений бордона или бордонов с его или их женой и детьми. Сейчас в этой связи возникает новый пласт вопросов. Похоже, любовница тоже была обманута, но не хочет признаваться. а может, она и вправду оставалась в неведении. И тут, как нельзя более кстати, подвернулась рукопись, способная дать ответы на все вопросы. Съязвил я. Кенниг задумчиво посмотрел на меня, а потом произнес. «Ну, если не на все, то на самые животрепещущие. Милорд, мне следует в качестве жеста доверия предоставить вам возможность ознакомиться с рукописью без всяких обязательств с вашей стороны». Приподнявшись с кресла, он протянул мне ключ и снова уселся на место, а я отомкнул замок. Страницы были исписаны мельчайшим почерком. Буквы складывались в ровные прямые строчки, но на первый взгляд казались неразборчивыми. Бегло просмотрев начало рукописи, я принялся стремительно перелистывать книгу, словно полную колоду карт, скользя большим пальцем по золотому обрезу. Инстинкт профессионального фокусника заставлял меня держаться на чеку, от Бордена можно было ожидать чего угодно. Наша многолетняя вражда ясно показала, сколь сильно в нем стремление любым способом опозорить меня или изувечить. Я остановился примерно на середине, но потом впал в глубокую задумчивость. Вполне вероятно, что сейчас начиналась самая изощренная каверза Бордена, направленная против меня». Россказни про Оливию и про смерть Бордена в ее квартире, весьма своевременно обнаруженная рукопись, содержащая самые ценные профессиональные тайны бордона все это наводило на мысль о подлоге. Оставалось решить, можно ли верить Кеннигу на слово. Допустим, меня ждет очередной подвох. Что же тогда заключает в себе этот фолиант? Хитроумный лабиринт обманов, которые подтолкнут меня к опрометчивым действиям, расставленный оливией свенсон капкан который угрожает моему единственному оплоту незыблемого покоя, чудом возрожденному браку с Джулией, мне казалось, я навлекаю на себя опасность уже тем, что держу этот фолиант в руках. Голос Кеннига вывел меня из задумчивости. — Позвольте предположить, милорд, что мне понятен ход ваших мыслей. — Не позволю, — отрезал я. — Вы мне не доверяете, — упорствовал Кенниг. — Считайте, что Борден меня подкупил, или как-то иначе заставил принести вам этот документ. Ведь так? Я молчал, глядя на него в упор и не выпуская из рук полураскрытую книгу. — Все мои сообщения можно проверить, — продолжал Кенниг. Слушание дела по иску владельца квартиры в Хорнсе к мисс Уэнском состоялось месяц назад на сессии суда присяжных в Хэмстеде. Если желаете, ознакомьтесь с протоколами. Имеется также регистрационная запись у Уитингтонгской лечебницы, куда был доставлен неопознанный труп мужчины, умершего от разрыва сердца как раз в тот день, который указывает мисс Уэнском. Возраст и приметы бордона и этого покойника совпадают. Есть еще акт о вывозе тела врачом муниципальной службы. «Кеник, десять лет назад вы уже направили меня по ложному следу, напомнил я. «Да, вы правы. Мне до сих пор стыдно. Могу только повторить, что моя нынешняя приверженность вашим интересам объясняется желанием искупить ту ошибку. Даю слово, что документ подлинный, что обстоятельства его получения обрисованы мною точно, и, наконец, что Борден, оставшийся в живых, отчаянно стремится вернуть его себе». «Как случилось, что записи от него уплыли?» — спросил я. Вероятно, мисс Уэнском догадалась, что эти мемуары будут иметь немалую цену, например, если найти для них издателя. Когда ей срочно понадобились деньги, она решила предложить рукопись вам, вернее, как она думала, вашей вдове. Естественно, Бювар хранился у нее в надежном тайнике. Излишне говорить, что бордон не может обратиться к ней напрямую, но по странному стечению обстоятельств десять дней назад кто-то взломал дверь ее квартиры, и все перевернул вверх дном, хотя ничего ценного не пропало. Рукопись, спрятанная где-то в другом месте, осталась в целости и сохранности. Я открыл ту страницу, на которой задержалась моя рука, и поймал себя на том, что, проводя пальцем по золотому обрезу книги, повторял движение, используемое в одном из классических фокусов, когда неискушенному зрителю навязывается нужная карта. Эта мысль еще более укрепилась при взгляде, на первую попавшуюся строчку в середине правой страницы. В ней читалась моя фамилия. Впору было подумать, что этот лист навязал мне сам Бордон. Внимательно присмотревшись к затейливой вязи букв, я разобрал всю фразу целиком. В том-то и кроется подлинная причина, по которой Энджер никогда не узнает всей тайны, если только я сам не подскажу ответ. «Сколько, вы говорите, она запрашивает?» «Пятьсот фунтов?» «Да, милорд, именно так. Она их получит». 19 декабря 1903 года. Это посещение выжило из меня все соки. Когда Кенниг ушел, унеся с собой шестьсот фунтов, я добавил сотню сверху, чтобы он не остался в накладе, чтобы держал язык за зубами и больше здесь не показывался. Я лег в постель и не вставал до самого вечера. Затем описал его визит, но в течение двух следующих дней был настолько слаб, что почти ничего не ел и только дремал. Вчера я наконец-то смог прочесть несколько отрывков из фолианта Бордена. Как и предрекал Кенник, чтение оказалось весьма занимательным. Некоторые выдержки я показал Джулии. Она тоже сочла их интересными. Правда, ей больше, чем мне, притит самодовольный тон автора. Она уговаривает меня не волноваться из-за старой вражды, чтобы не тратить драгоценные силы. На самом деле я и не волнуюсь, хотя передергивание хорошо известных фактов кого угодно выведет из себя. Радует, что я получил, наконец, доказательство тайного сговора между близнецами, в результате которого миру явился Альфред Борден. Нигде в записках прямо об этом не сказано, однако ясно как день, что к их созданию приложили руку двое. Каждый говорит о другом в первом лице единственного числа. Поначалу это сбивает с толку, но, скорее всего, так и было задумано. Впрочем, когда я поделился этим наблюдением с Джулией, она заметила, что записки, по всей видимости, не предназначались для посторонних глаз. Такой прием наводит на мысль, что у обоих вошло в привычку называть другого «я», а это, в свою очередь, заставляет вспомнить о том, что привычка – вторая натура. Мне по неволе приходится читать между строк, и теперь я вижу, что каждое происшествие или событие в их жизни пополняло общую копилку жизненного опыта. Похоже, они с детства посвятили себя подготовке к иллюзиону, в котором каждый мог бы тайно заменять другого. Запорошили глаза и мне, и большей части зрителей. Но в итоге не Борданли остался в дураках. Если две жизни слить в одну, то каждый из них будет ополовинена. Первый живет среди людей, второй словно в преисподней, его как бы не существует, это смутная тень, копия, престиж. Об остальном завтра, если достанет сил. 25 декабря 1903 года. С Пенинских гор вот уже двое суток метет пурга, которая отрезала нас от мира. Но в доме хватит и дров, и провизии, чтобы переждать непогоду. Только что закончился рождественский ужин, дети играют с новыми подарками, а мы с Джулией наслаждаемся отдыхом. Я еще не рассказал ей о новой напасти, терзающей мое измученное тело. На груди, плечах и бедрах появились багровые воспаления. Смазываю их антисептическим бальзамом, но они так и не заживают. Как только потеплеет, нужно будет снова вызвать врача. 31 декабря 1903 года. Доктор советует продолжать лечение антисептической мазью, которая мало-помалу начинает действовать. Уходя, он сказал Джулии, что это неприятная и болезненная сыпь может быть симптомом более серьезного заболевания внутренних органов или крови. Каждый вечер перед сном Джулия осторожно обмывает мои болячки. Я продолжаю терять в весе, хотя в последние дни эта тенденция несколько замедлилась. С Новым годом!